Глава 39. Дедушка испытывает радостное волнение. Какой-то человек, очень важная птица, хочет меня видеть. «Мы встречаемся с пастором в городе, нужно одеться получше, а ты, пожалуйста, веди себя прилично», — говорит дедушка. «А нам можно с вами?» — спрашивает Сильвер. Не только мы с Кармал». «Ясненько». Сильвер зло смотрит на меня. Все-таки она не до конца подружилась со мной, хоть мы и поклялись быть сестрами, не то что Мелоди. Сегодня очень жарко, небо белое-белое. Дедушка приводит меня в красивую гостиницу, как будто из голливудского фильма. Колонны по обе стороны от входа деревья в горшках. Он крепко сжимает мои ладони, я чувствую, что его рука дрожит. Вестибюль прохладно, ковер как будто из красного бархата. Дедушка подходит к стойке. Мы к пастору Монро. Да-да, он ждет вас, отвечает хорошенькая девушка за стойкой с крошечными золотыми сережками листьями в ушах привет малышка какая она у вас куколка она наклоняется из-за стойки улыбается мне на меня веет вкусным фруктовым запахом ее духов и я стараюсь тянуть его побольше сколько влезет в нос так он мне нравится да да благодарю вас мы пройдем к пастору где он находится она указывает налево вон там пьет кофе пока солнышко говорит она мне в спину потому что дедушка меня уводит. Я оглядываюсь через плечо и вижу, как она уменьшается уменьшается, пока мы удаляемся. Денис, Дедушка застывает на месте, голос раздается из-за дерева. Монро, это вы? Из-за дерева показывается голова. Денис, проходите, садитесь, покажите ребенка. Мы подходим и садимся. Кожа у Монро очень чистая, розовая Даже мешок, который свисает из-под подбородка на воротник белой рубашки, бел. Зубы очень большие для такого лица. Девушка в черно-белом платье приносит серебряный чайник. «Тебе что-нибудь принести, девочка?» — спрашивает она у меня, у нее очень красивый мелодичный голос. «Молока!» — говорит дедушка. «Принесите ей молока!» Они разливают чай, но ну, вот чудеса. Оказывается, не какое-то не чай, а кофе, судя по запаху. Никогда в жизни не видел, чтобы кофе наливали из чайника. Мунро все время смотрит на меня и улыбается. Итак, вот она, Мерси. Я хочу сказать, нет, никакая я не Мерси, а Кармал. Но дедушка не дает мне рот открыть и отвечает, да, вы угадали, это она, хвала Господу. Я до боли впиваюсь ногтями в ладони смотрю на него большими глазами, но он не обращает на меня внимания. — Да! Хвала Господу! — Монро выкрикивает эти слова, и мне становится неловко, потому что люди оглядываются на нас. Они тихо беседуют о чем-то, склонившись головами друг к другу, слов не разобрать. Я смотрю на свое молоко и не пью его, только гляжу, как оно затягивается толстой пенкой. Я вспоминаю, что на стене за стойкой висел календарь из тех, на которых числа перескакивают каждый день. И сегодня по календарю 30 мая. Мне становится нехорошо. Дедушка? Говорю я. Я даже не успеваю подумать, прежде чем спросить. Само вырывается. А как же мой день рождения? Оба поднимают на меня глаза, и глаза у них блестят, как будто они пили пиво. «Твой день рождения?» — Виту у дедушки растерянный. «Да! Мой день рождения! Он же в марте бывает, а я что-то не помню!» «Мы отмечали Рождество и ходили в церковь. Это был ужасный день, когда я тосковала по маме, по всем нашим новогодним затеям, которые мы с ней устраивали. Мой день рождения! Его всегда празднуют после Рождества!» «Ах, день рождения!» Дедушка снова наклоняет голову к Мунро, и они посмеиваются стариковским смехом и покачивают головами, словно хотят сказать «Ох уж эти дети! Им бы все подарки да шарики да сюрпризы!» Мушка, очень черная, кружит над моим стаканом и падает в молоко. Они разговаривают по-прежнему очень тихо, только один раз дедушка произносит довольно громко «Нет, не надо телевидение!» Мунро протягивает руку и жестом просит его успокоиться. У меня ноги и руки начинают пощипывать, они становятся как чужие. Неужели мне 9 лет? Неужели мне исполнилось 9 лет, а я даже об этом не знал? Ну как такое возможно? Я понимаю, что муха борется за жизнь, она пытается переплыть стакан с молоком. Ее лапки, они похожи на волоски, которые у некоторых торчат из носа, быстро движутся над поверхностью молока, вверх-вниз, но все напрасно, она сейчас утонет. Я знаю, что мне следовало бы ее спасти. Я могу ее спасти. Чего проще? Взять ложку из дедушкиной чашки, подцепить ее и вынуть, но я этого не делаю. Я чувствую себя плохой, виноватой, но я просто смотрю, как она барахтается. Гляжу и все, и пот выступает у меня над верхней губой все сильнее. Монро прекращает разговор с дедушкой и смотрит на меня. Когда он улыбается, его зубы кажутся пластмассовыми. Я вытираю верхнюю губу пальцами, и они становятся влажными. Я представляю, что это Монро тонет в молоке, дрыгая руками и ногами. Я думаю, что они с Мухой поменялись местами, и он стал малюсеньким, а она большой, как он. И вот она сидит в красном бархатном кресле, скрестила нижние лапки и подтягивает кофе из чайника. «Чем ты занимаешься, дитя мое?» — спрашивает дедушка. Я схватила серебряную ложку из его чашки, выловила Муху и плюхнула ее на белое блюдце, на котором стоит мое молоко. Она лежит в молочной луже и подергивается». Она пытается стряхнуть себя пленку и освободиться. «М -м, «Мухи — источники инфекции и болезней!» — говорит Монро. Он наклоняется и прихлопывает ее салфеткой, а даже не успевая его остановить, и остается только черное пятнышко на белом. Я снова в фургоне. Лежу на кровати, уткнул с лицом вязаное покрывал. Дверь открыта. Я слышу, как мелоди с Сильвер играют на улице, хоть и собирается дождь. «Выходи, поиграй с нами!» — зовет «Сильвер!» Я не отвечаю. Я ни с кем не хочу разговаривать. «Что она вытворяет на этот раз?» — слышится голос Дороти. Она стоит подальше от фургона, поэтому ее голос тише. «Это потому, что она не получила подарка на день рождения», — говорит Сильвер. «Не потому, не потому, не потому!» — вдруг кричу я, хотя... Только что думала, что больше никогда не произнесу ни слова. «Этого еще не хватало!» говорит Дороти, как будто я добавляю ей неприятностей. Но Сильвер не умолкает. «Я хочу, чтобы она заткнулась, немедленно заткнулась». Она взбесилась, потому что ничего не было. Она хотела, чтобы был торт со свечками, большой праздник, много-много гостей с подарками, коробки с розовыми ленточками. Я понимаю, что Сильвер описывает день рождения, о котором мечтает сама. Слышится голос Мелоди. «Я испеку тебе торт, кармал, нарву травы и сложу в коробку» а вместо свечек возьмем прутики». Шепот Мелоди совсем близко. Наверное, она стоит на пороге и смотрит на меня. Но я лежу, уткнувшись лицом в кровать, стараюсь поглубже зарыться в нее. «Я не хочу тут больше оставаться. Мне не нужен торт, мне не нужны подарки». Но «Как такое возможно, чтобы человеку исполнилось девять лет, а он даже не знал об этом? Да как такое вообще возможно?» Мама говорила, что 9 лет — это очень важная дата, потому что после нее начинаются уже двузначные числа, и в честь такого события мы устроим что-то совершенно особенное. «Оставьте меня!» — кричу я, не отрывая лица от вязаного покрывала. Я так надышала, что оно становится горячим и влажным. Мне исполнилось 9 лет, и никто не позаботился сказать мне об этом. «Убирайте все, оставьте меня! Я хочу к маме!» Я так скучаю по ней что просто сил никаких нет. Снова слышен голос Дороти, его уносит ветер. «Не трогайте ее, девочки! Пусть себе лежит, а перебесится!» Некоторое время спустя Дороти ведет нас на заправку купить мороженое. Мы с двойняшками выбираем зеленый рожок, а Дороти — белый. Мы сидим на скамейках возле заправки и едим мороженое. Дороти с двойняшками на одной скамейке, а я напротив. Дороти... Лижет свое мороженое, медленно смакует его, притянув к себе двойняшек. Двойняшки прижимаются к ней с двух сторон, она иногда прижимается к их макушкам, подбородкам. Видно, как ей приятно касаться нагретых солнцем волос своих девочек и как сильно она их любит. Мелодия задирает голову, улыбается матери, а та целует ее в один глаз, потом другой. «Сначала одну девочку, потом другую», — говорит она и точно так же целует Сильвер. «Мои сладкие горошинки». Потом она говорит с ними по-испански, смеясь и тиская их. Я заглатываю мороженое почти целиком в один прием. «Куда это ты собралась?» — спрашивает Дороти, когда я встаю со скамейки. Я швыряю остатки мороженого в урну. Посмотрю, нет ли тут туалета. Старик, у которого мы покупали мороженое, смотрит, как я иду, и кажется, будто его голова плывет в ларьке, как в аквариуме. Туалет находится на дальнем конце, под навесом. Ручка для смывания весит не на цепочке, а на веревке. Муха сидит на стене что-то лежит. Я смываю, потом опускаю крышку унитаза, сажусь на нее и наблюдаю за мухой. Она перелетает с места на место и жужжит. Такое впечатление, что она совершенно счастлива и даже не догадывается, что заперта в темной холодной коморке, куда люди заходят по большим и маленьким делам. Я нащупала ручку, которую теперь всегда ношу в кармане, и корябую на стене. Кармал была тут, и снизу пририсовываю сердечко. Мне потребовалось много времени, когда я закончила, муха переползла на букву «К». И почему-то меня это очень обрадовало, словно мы с ней заодно. Мелоди стучится в дверь, я впускаю ее и жду снаружи, когда она выйдет. «Ты снова писала на стене, Кармал?» спрашивает она, выходя и вытирая руки бумажным полотенцем. «Угу». «Надеюсь, маме не захочется в туалет, а то она тебе влепит!» Дороти взбесилась, когда однажды обнаружила мое имя, написанное блестками на табличке рядом с номером фургона. Я сделала буковки совсем маленькими и была уверена, что Дороти не заметит. Но ну, у нее такое острое зрение, что просто невероятно! Я смахиваю жука, который сел мне на руку. «Ну и пусть!» Мы сидим на бетоне возле двух старых заправочных колонок. Синяя краска на них облупилась, и я, подцепляю ногтем, Большого пальца кусочек краски и отколупываю его. Интересно, почему делать это так приятно? Мне так жалко, что мама забыла про твой день рождения. Время к вечеру, поэтому Мелоди надела свитер, который связала ей Дороти. Не знаю, где она раздобыла такие нитки, а розово-оранжевая. От этого цвета у меня ломит зубы, как от холодного мороженого, но Мелоди он нравится, она часто носит этот свитер. «Это не важно, говорю я. «В любом случае, ты-то не виновата». За ларком начинаются какие-то джунгли, на некоторых деревьях растут огромные красные цветы. Но все равно это же несправедливо!» «Ну, я не знаю, как объяснить ей, что меня это больше не волнует. Я смотрю на скамейку, где сидит Дороти и по-прежнему обнимает Сильвер. «Твоя мама похожа на мать Иисуса Христа, только у нее не сын, а две дочки. Только сейчас я сообразила, что дедушка без конца рассуждает про Бога, про Христа и... никогда... Ни слова не говорит про мать Христа. Ну да, похоже. У тоже длинные волосы, говорит Мелоди, молчит минуту и спрашивает. А ты себя чувствуешь как-то по-другому, когда тебе девять лет? Да, мне так кажется. Я поднимаю голову и принюхиваюсь. В воздухе сильно пахнет бензином. Мне нравится этот запах, как запах спирта или как аромат женских духов, только к нему примешивается еще и опасность. Тут рядом с синими колонками, красными цветами, жутким свитером мелоди, головой старика в ларьке и запахом бензина я осознаю, что мне уже девять лет и становлюсь взрослой, но не так, как обычно бывает, не постепенно, а одним прыжком сразу. К тому же мне не просто девять лет, мне уже девять с хвостиком, может быть, даже девять с четвертью. Я прижимаю ладони к горячей металлической стенке синей колонки. «Па говорит, что в этих ладонях сосредоточена сверхъестественная сила». Заявляет Мелоди, лицо у нее очень серьезное. Мои ладони, кажется, стали больше, чем раньше. Это ладони человека, которому исполнилось девять лет. Да, теперь я чувствую эту силу, когда я касаюсь кого-нибудь, что-то происходит. А на что это похоже? На электричество. Я могу его вызвать. Тебе это нравится? Она тоже ковыряет краску на колонке. Я пожимаю плечами. Потом у меня кружится голова. Я подцепляю хороший кусок краски, отрываю от колонки целую полосу. и откидываюсь назад, прижимая спиной к горячему металлу, и всей спиной ощущаю тепло. Все вокруг живет, даже воздух, и тепло наполняет меня, и мне больно, и приятно в то же время. Теперь я точно знаю, что Дороти любит своих двойняшек, а меня нет, хоть я и пыталась добиться ее любви. И я понимаю, что, возможно, так даже лучше, что она не стала мне мамой. Но если бы она захотела заменить мне маму и мы с ней полюбили друг друга, то у нас началась бы общая жизнь. Она навсегда превратилась бы в мою мать, а я в ее дочь, я бы изменилась, потому что слушалась бы ее дело, как она велит. А теперь я ей не дочь. Значит, я сама по себе, у меня своя жизнь, могу делать, что хочу. В конце концов, Дороти все же устраивает праздник. Она покупает торт с розовым кремом, вставляет в него девять розовых свечек. Вручает мне подарок, завернутый в красивую бумажку. В пакете белое платье с нейлоновыми кружевами повсюду, вокруг горла, спереди, сзади, и еще несколько наклеек с бабочками и божьими коровками. Я делюсь ими с двойняшками, и мы клеим их повсюду, даже на лицо. Я клею себе на переносицу бабочку. Наденька, ка новое платье», — говорит Дороти. «Девять лет — особенный день рождения, поэтому пастор Монро заедет за тобой и отвезет в свою церковь. Там все тебя ждут». «Хорошо, что туфли у меня красные». Когда мы ходили покупать обувь, я надела красную пару, спрятала ноги под стул, отказалась мерить другую. Я решила, больше никаких дурацких лаковых туфель, мне теперь девять лет, я сама могу выбирать». Дороти сдалась, наверное, вспомнила историю с пальто. «Дедушка говорит, сегодня величайший день, слово Божье будет услышано». «Ладно, соглашаюсь я». «Поездка в церковь пастора Монро, разве об этом мечтаешь свой день рождения?» «Лично я люблю лабиринты и всякое такое. Мама говорила, что на мой девятый день рождения мы вообще поедем куда-нибудь на пароме. Не думай об этом, Карму. Дороти внезапно заявляет. «Это что за выражение лица?» Види себя прилично и посмотри на свои волосы. Это же ужас, что такое, как будто птица свела гнездо. Нужно привести голову в порядок». Я поднимаю руки, чтобы ощупать птичье гнездо. Волосы отросли, поэтому завитки немного распрямились». Дороти берет щетку и силой расчесывает мои волосы. Мне все равно нравится, когда она что-нибудь делает для меня, даже если злится при этом. Она сдирает наклейки с моего лица. От расчески мои волосы потрескивают, пощелкивают и встают дыбом. «Гляньте-ка!» — говорю я двойняшкам, указывая на свою голову, — они хохочут. «Ой, как будто тебя током ударило!» — говорит Сильвер. Я тоже смеюсь. Сильвер приклеила на лицо божью коровку, и кажется, будто та заползает ей в глаз. Сильвер называет ее божим жуком, и мне это ужасно нравится. Я теперь тоже буду божьих коровок так называть. Дороти не видит ничего смешного. Она приносит из фургона брызгалгу и пшикает водой мне на волосы. «Стой смирно, обсохни на солнышке и не смей бегать. Не смей больше кушать торт, не смей клеить бабочек на лицо. Впервые встречаю такого ребенка, который за пять минут устраивает полный террорам». «Я стою» а двойняшки носятся вокруг меня, как угорелые, так что я снова не могу держаться от смеха. Пастор Монро приезжает в большой машине, на которой много разных блестящих серебристых штучек. Он стоит рядом с фургоном, а Дороти протягивает ему на тарелке кусок бело-розового именинного торта. Он стоит с тарелкой в руках, и, похоже, торт не вызывает у него никакого аппетита. «А как поживает наше чудотворное дитя?» — он переводит взгляд на меня — «Хорошо, спасибо, отвечаю, я очень вежливо, я смотрю вниз, на мне новое платье, оно достает почти до щикола, так я уже совсем забыла, каково это носить брюки». «Дороти забирает у меня тарелку, ясно, что он не будет есть торт». Он похлопывает себя по животу в том месте, где белая рубашка граничит с брюками, в них вдет коричневый кожаный ремень. «Начал день с плотного завтрака», — поясняет он, — «не осталось места для торта». Он заглядывает в наш фургон. Какой кошмар! Как вы тут живете, да еще в пятером? Начинает он и обрывает себя, словно сказал не подумав. Я смотрю на дедушку. Я знаю, что он стыдится того, как мы живем, нашей одежды и вообще всего этого. Это же весело! Быстро говорю я, и все трое взрослых оборачиваются на меня. Весело? Да. Гораздо лучше, чем в доме. Можно ехать куда хочешь. Я не выношу, когда у дедушки смущенный вид. Такой бывает, например, когда Дороти пилит его из-за кондоминиума, о котором она так мечтает. Говорит, что ипотечный кредит сейчас получить легко. Его дают кому попало, даже таким, как мы. «Ну что ж», — произносит пастор Монро, потирая руки, — «тогда, может быть, поедем? Верующие нас ждут». Перед тем, как отправиться в путь, мы все молимся, закрыв глаза, а по дорожке мимо нас ноют люди. Они идут в туалетную кабинку и обратно. «Так жарко, что, мне кажется, мы вот-вот расплавимся» но в машине уже через секунду становится прохладно. Я машу Мелоди и Сильвер из окна, они из Дороти не едут с нами. Я думаю, что двойняшки теперь мои лучшие друзья. «Дадошка, а какой была моя мама в девять лет?» — спрашиваю я. Он отвечает, немного подумав и не поворачивая головы. Я вижу его спину в лучшем черном костюме и замечаю, что он потерся на воротнике. «Она была такой, как ты, Кармел, точь в точь, как ты, маленький ангел». «Я-то никакой не ангел. Значит, мама тоже им не была. С самого начала поездки я думаю, а вдруг в церкви я встречу Нику. Я так думаю каждый раз, когда мы едем на новое место, хотя прошло уже сто лет с тех пор, как я его видела. Дедушка и пастор Монро разговаривают на переднем сиденье. «Нужно начать со слепого нищего, который прозреет», — говорит пастор Монро. «Да. А еще можно...» — пастор Монро прерывает дедушку. «Всегда полезно для начала получить эмоциональный отклик». «Может быть, вы позволите мне руководить ситуацией в этот раз?» «Хорошо», — соглашается дедушка и смотрит в окно. От мыслей про Нику я перехожу к мечтам о нем. Я не обращаю внимания на то, что мелькает за окном, потому что представляю дом, в котором мы с Нику будем жить вдвоем, только он и я, и мысленно обставляю его. Навешаю на окно оранжевые занавески, как у нас с мамой, ставлю большой удобный диван, на котором можно будет валяться и смотреть телевизор. На ужин мы с Нику готовим спагетти. Машина подъезжает к церкви, и я вынуждена расстаться со своими мечтами. Церковь сделана из блестящих новых кирпичей, перед ней ровный газон. Я таких не видела. У каждого конца дорожки установлено по белому кресту. «Вот мы и приехали», — говорит пастор Монро. Он огибает церковь и останавливает машину на стоянке. «У вас тут чудесная церковь, друг мой», — замечает дедушка и высовывает голову в окно, чтобы получше разглядеть. «Весьма впечатляет». Пастор Монро издает хмыканье, которое означает еще бы. Хотя сзади есть дверь, мы направляемся к парадному входу. Дедушка идет с одной стороны от меня, пастор с другой. Готовы? спрашивает пастор Монро. Дедушка ничего не отвечает, только кивает, и мужчина открывает дверь. В центре зала лежит красный ковер, все стулья заняты людьми. Когда дверь открывается, они дружно оборачиваются и смотрят на нас, смотрят в мгновение, а потом начинают кричать некоторые вскакивают с мест добро пожаловать говорит монро и судя по голосу он улыбается он пропускает нас с дедушкой вперед а сам идет следом